Глава 2. Целостность. Истинная ценность. Если вы сами обесцениваете себя, свое время и энергию, то и другие будут также обесценивать ваше присутствие, и иногда даже самые близкие люди. Вы стараетесь всем угодить, но вас воспринимают не как ценность, а как предаток. Вас просто занимают чужими делами. Такое положение дел является следствием самообесценивания. Необходимо в первую очередь научиться самим ценить свое собственное присутствие. Никто не будет ценить ваше истинное «я», если вы сами его обесцениваете и заглушаете. Вы не можете по-настоящему ценить Бога в других, если не цените Его в себе. Пытаясь ценить и угождать Богу в других людях, угождать им как частицам Бога, при этом теряя сонастроенность со своим духом, мы остаемся ненужными никому. Потому что неодухотворенный человек не ценится так, как одухотворенный. Им просто пользуются в соответствии со своими интересами. Но сам он никому не нужен и не интересен. Найдите внутри себя бесценное пространство, не связанное ни с какими достижениями, делами, качествами, ролями и названиями. Это пространство и есть ваша истинная ценность воспринимайте мир и взаимодействуйте с ним из этого пространства. Тогда вы будете ощущать, что все внутри и вокруг вас — это бесценное сокровище. Все, что вы делаете, — это бесценное сокровище. Только с таким фундаментальным ощущением можно выстроить по-настоящему гармоничный образ жизни и качественные взаимоотношения. Спокойное действие. Гармоничное действие – это действие, идущее не от беспокойства, раздражительности или ощущения беспомощности, а из чувства полноценности, целостности и одухотворения. Если такого наполнения вы пока не ощущаете, тогда действуйте из чистого сознания, с позиции наблюдателя, без оценок. Путь к одухотворению лежит через состояние чистого сознания. Любовь к целому. Все вокруг проекции единого, все вокруг и внутри нас единое живое пространство целого. Это значит, что все ценно, все сакрально. Ваши отношения к внутреннему и внешнему пространству — это ваши отношения с целым, и уже от любви к целому выстраивается отношение ко всему, к окружающему миру. К людям и к себе. Высший вкус счастья. Когда есть глубинное ощущение благодати, все остальное становится второстепенным и не стоящим нашего беспокойства и суеты. Трансформация. Вместо осуждения понимание, вместо недовольства. Благодарность. Вместо назидания и нравоучений – забота и созидание. Вместо борьбы и причинения насилия – совершение качественной трансформации в жизни в лучшую сторону. Вопросы исчезают. В состоянии осознанного присутствия и внутренней тишины нет вопросов. Вопросы, как и размышления, переживания и недовольство, появляются на уровне ума. Они нужны для прикладного применения в жизни, для совершения действий на уровне форм. Например, для похода в магазин мы задаемся вопросом, что купить. Проверяем продукты, рассчитываем стоимость. Но это лишь видимая операционная часть жизни. Если мы живем только на этом уровне, Тогда неизбежно будут возникать вопросы и сомнения, тревоги и недовольства, завышение значимости всех дел, желаний и событий. Постепенно мы раскрываем глубину бытия и оказываемся там, где нет вопросов. Есть только восприятие, осознание настоящего момента и ощущение глубинной ценности всего. Режим наблюдателя. Внимание, наблюдение и безоценочное восприятие идут от более глубокого уровня сознания, чем мышление и оценочное суждение. Поэтому переход из режима мыслителя и делателя в режим наблюдателя делает нас более укорененными в бытии, в настоящем моменте и ощущении слияния с целым. С Богом Быть с Богом, как это? Это значит жить и творить, не желая всерьез ничего из мирских благ. Действовать без привязанности, из благодати и тишины. Наблюдать, воспринимать, созерцать, созидать. Не торопитесь. Побудьте в молчании, прислушайтесь, и вам откроется путь. Делайте все тихо и спокойно, не торопитесь, о вас заботятся. Взаимосвязь всего со всем. Страхи и беспокойства идут от незнания, что все взаимосвязано друг с другом, от недоверия к целому, от ощущения, что мы движемся по жизни в отрыве от мира сами по себе. Но приняв, что ничего случайного не происходит, мы продолжаем жить гораздо спокойнее. Если вам для развития нужно пострадать, то страдания будут вам даны в той или иной форме и в той степени, в которой вы сами в них нуждаетесь, согласно вашим внутренним убеждениям. А если страдания не нужны, то вас они и не коснутся. В обоих случаях страх и беспокойство бессмысленны. Страх и беспокойство лишь притягивают и усиливают дисгармонию и страдания. Не создавайте их искусственно своей психической активностью. Вы уже достаточно настрадались в своей жизни. Пришло время принять себя всецело и наполниться ощущением любви, достоинства и уважения к себе и к окружающему миру. Все идет как надо. Доверьтесь. Создавайте новую реальность из состояния покоя и умиротворения. Просветление сейчас. Просветление — это не что-то, чего достигают лишь супергерои. Это обычное явление. Оно доступно каждому уже сейчас. Думая, что просветление будет только когда-то, в будущем, вы программируете себя на это. Думая, что сейчас вам еще нужно что-то доделать, а уж потом вы займетесь медитацией и осознанностью, вы сами искусственно отдаляете этот момент. Но принимая как новое убеждение, что просветление, чистое сознание, осознанность и медитативность доступны вам уже прямо сейчас, вы сразу же начинаете ощущать фактически, как меняется ваше восприятие. Достаточно лишь принять решение. Я уже сейчас пребываю в осознанности я уже просветленный человек я уже сейчас ценю настоящий момент как самое ценное в моей жизни даже если вы будете снова выпадать из осознанности ваш общий вектор восприятия постепенно начнет подстраиваться под новый выбранный стандарт пребывать в осознанности в настоящем моменте в очередной раз заметив что вы пошли на поводу у реактивного мышления вместо самобичевания Эх, опять я ушел в мыслительный поток, порадуйтесь. Классно. Опять я в осознанности. Я снова в настоящем. Я здесь. Все, что вам необходимо для просветления, у вас есть уже сейчас. Просветление доступно при любых условиях. Человек намеренно оттягивает момент просветления, потому что ему кажется, что он еще не сделал в своей жизни чего-то важного. Когда отбрасываются все желания, оказывается, что просветление всегда было перед носом. Вы готовы к просветлению уже сейчас. Примите решение и начните укореняться в настоящем моменте и смаковать ощущение тишины и просторности чистого сознания. Действие из внутренней целостности. Действуйте из тишины, а не из суеты, нужды или желания. Действуйте из ощущения самодостаточности, из ощущения, что у вас уже все есть, и вам не надо что-либо делать, чтобы еще что-то к себе прибавить. Действуйте из ощущения единства с целым, а не отделенности от целого. Это и есть акарма, действие, не порождающее последствий. Если тяжело ощущать свою связь с целым, попробуйте включить воображение. Представьте себя Вселенной. Словно все галактики, планеты, звезды, в том числе и Солнечная система, это часть вас. Действуйте из ощущения внутренней целостности и собранности. Действие из состояния нецелостности, нецентрированности и разорванности порождают еще большую нецелостность. Если кажется, что сейчас вам недостаточно хорошо, и поэтому вы должны сделать что-то, чтобы было хорошо, это действие не приводит к желаемому результату, так как за одним действием продолжается другое, а внутреннее отношение к себе и к жизни остается все тем же, порождая себе подобное. Сначала найдите внутри себя пространство, в котором вам уже хорошо и уже из него совершайте уверенные действия для качественного изменения своей жизни на внешнем уровне. Смакуйте целостность, действуйте из целостности. Вы уже совершенны и могущественны, и все, что вы делаете, вы делаете из изобилия, щедрости и любви. Даже выбираясь из ямы проблем и препятствий, Вы делаете это уверенно и элегантно. Ваша жизнь — это бесценное сокровище. Текст читал Геннадий Фарощук.